были отправлены на внутренний фронт. И там, в сравнительно легкой обстановке, без больших потерь, достиг девятиэскадронного состава по 70 шашек при 50 пулеметах. Зная честное отношение господ офицеров к делу, я уверен, что если бы была возможность все части 1 кавалерийской дивизии сменить полком 9 кавалерийской дивизии и дать этой дивизии хотя бы один месяц сроку для пополнения, то она бы вновь представила ту солидную силу, каковой была в начале своего похода. Не желая вводить в заблуждение высшее командование громкими названиями бригада, дивизия, так как с этими наименованиями даются и задачи, я считаю своим долгом доложить, что первое,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 0185 Чекотовский Ежели бы сведения генерала Улагая подтвердились, то следовало бы признать, что боеспособность конных частей в армии нет, и только что отданная главнокомандующим директива, предусматривающая возможность совместного удара Донской и добровольческих армий по красным, явилась бы неосуществимой. К 6 декабря первый корпус находился 2 и 3 Марковские полки Пахтин Федоровка. Первый Марковский полк в селе Кунье. Первый и второй Корниловские полки на фронте Новосепухов, Вербовка. Третий Корниловский полк, прикрывая отход дивизии, вместе с 6 батареей,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 И часто несколько эскадронов гонят целую дивизию. Нанести какой-либо удар или отразить наступление противника на фланге становится совершенно невозможным делом. Страшное преобладание в количестве делает невозможным даже сосредоточение всей конницы в одно место.